Глава 12. Ночь без сновидений. Более кошмарной ночи я в своей жизни не припомню. Понаехала полиция, будто закололи самого короля, прислали подкрепление из округа. Мелика Качинские увезли в больницу. В ту же больницу, но под конвоем. Доставили Диксона. У него оказалась серьезная травма черепа. Возле его палаты поставили констебля, Наверное, из опасения, что помутившийся рассудком Качински прознает, кто находится рядом, ворвется и задушит или загрызет Диксона. Каким-то образом в деревне среди ночи распространилась молва о происшествии, и к холму прихлынула волна любопытных, которые желали знать, что именно случилось. К ним примешалась толпа студентов, одетых бедуинами, сорвавшихся с репетиции, и тоже выясняли подробности происшествия. Между студентами метались дарты под пытаясь загнать их обратно в зал для репетиции. Однако всем уже было ясно, что министр не приедет, а спектакль показывать некому, и Гранта университету не видать как своих ушей. Среди деревенских мы встретили Агату. Она вдруг растеряла всю свою взрослую значительность и важность. Страх за отца. Неизвестность поглотили эти ее качества. Мы с Адамом пытались успокоить девушку, но она ломала пальцы, повторяя... «Мы же пили чай с мистером Дартом, а в 10 часов отец вышел на крыльцо снова позвать собаку. Юпитер куда-то пропал, а потом отец взял куртку и пошел в лес искать. Он не мог, не мог. У него даже времени не было». И Агата рвалась за оцепление чтобы рассказать всё главному из полицейских. Но полиция к месту преступления никого не подпускала, плотно оцепив холм, и вскоре любопытные разошлись по домам, чтобы в догадках скоротать остаток ночи. Мы проводили Агату до дому и вернулись к себе в кампус. Суперинтендант Хиксли выбрал для полицейского штаба просторный кабинет ректора и расположился со всеми удобствами. Нас с садомом загнали туда первыми, на допрос. Хиксли был лет 65, весь какой-то прокуренный, с недоверчивым взглядом, кустистыми бровями, желтыми от никотина усами и чрезвычайно нерадушен. Он попросил поминутно вспомнить наш вечер в деталях с момента, когда мы в последний раз видели Тео. Наше повествование походило на спор супружеской пары. Я эмоционально рассказывал, а Адам периодически вставлял сухие комментарии. В итоге создавалось впечатление, что половину всего я сам выдумал, а какие-то нужные детали вовсе не видел. Хиксли не скрывал раздраженности. Его вялые плечи, по-женски округлые и узкие, демонстративно выражали нетерпение и досаду. В руке он теребил вечное перо, которым ни разу не воспользовался протоколировал его помощник, возраста примерно моего отца. Когда я дошел до криков из леса, Адам вновь меня перебил. Когда мы услышали первый крик, я подумал, что в лесу кто-то кого-то зовет, но потом стало ясно, что человек кричит от испуга и отчаяния. «Серьезно?» — вопросил суперинтендант, вздернув лохматые брови. Адам кивнул. «Мне кажется, что это важно, сэр». «Вам кажется...» Хиксли насмешливо посмотрел на Адама, достал сигареты, чиркнул спичкой и закурил. «Что еще вам кажется, мистер э, Карлсон?» «Что крест очень тяжелый. Даже двоим нести было бы тяжело, но нес его один человек». Ответил Адам. «Серьезно?» «Да. Там на склоне следы одного человека и глубокие. И в некоторых местах Он опирал крест на землю, чтобы передохнуть. Затем тащил дальше. Хиксли выдувал дым через ноздри, неприятно кривя тонкие серые губы в ухмылке. «Стало быть, вы успели заметить следы?» «Да, сэр. Вы всегда так наблюдательны». «Это кажется вам подозрительным?» — прищурился Адам. «Возможно». Помолчав, ответил Хиксли. «Что же, по вашему мнению, произошло?» Адам сидел ровно, с прямой спиной. Здесь он никогда не давал себе потачки и напористо сверлил глазами суперинтенданта, посмеивавшегося над ним. «Ну, я уверен, вы и сами уже прокрутили в мыслях эти идеи», сказал Адам. «Давайте следовать логике». «Давайте». Исходя из того, что я уже говорил про крест, тот, кто нес его, надрывался не по доброй воле. Тот, кто его заставил сделать это, и был убийцей. Суперинтендант продолжал дымить. Ухмылку его сменила презрительная гримаса. Далее Тео оглушили и насильно привязали. Вы согласны, что убийца должен был оглушить Тео? Впрочем, экспертиза это покажет. Иначе привязать его было бы очень сложно. Он был довольно крепкий и спортивный юноша. Можете узнать это у нашего тренера, мистера Гордона. хиксли смотрел на моего друга, не мигая. После этого в Тео выпустили стрелы, одну за другой. Крики, которые мы услышали, мог издать он. По ним можно определить время убийства. В церковном подвале, где мы с Максом их услышали, мы были где-то около 10 минут 11 -го. Это одна версия. Адам перевел дух. «Ого, у вас и другая версия есть. Поделитесь сейчас же!» С издевкой произнес хиксли По другой версии кричал Диксон. Лесник, когда наткнулся на распятого Тео. Диксон так и сказал, когда очнулся. Увидел, закричал, попятился, наткнулся на труп собаки и упал, приложившись черепом о камень. Если верить Диксону, то в самом начале 1-го Тео был уже мертв и кричать не мог никак. Мистер Дарт может подтвердить, что Диксон ушел искать собаку ровно в десять часов. В этом случае время смерти может определить лишь патологонатом. Вот только меня смущает кое-что». «Дарт? Почему Дарт?» «А потому что мистер Дарт как раз в это время пил чай с лесником и его дочерью Агатой в доме у Диксонов». «Так, а смущает-то вас что?» Адам задумался, поправил очки на переносице. Наконец он изрек тоном, достойным лорда главного судьи. «Вся эта театральная постановка с образом святого Себастьяна в лице Тео, была провернута очень быстро, в отличие от той, что ставим мы на сцене, потому что Потегрю, когда его спросили, где Тео, сказал, что тот сбежал с полчаса назад. Много странного. Я заметил, как протоколирующий перестал водить карандашом в блокноте и с недовольством глянул на Адама. «В общем, я думаю, Тео сам принес этот крест на холм», сказал Адам. «Слишком мало времени...» Суперинтендант раздавил окурок в хрустальной пепельнице и отодвинулся от стола, будто намереваясь встать. А затем и сам воткнул в себя дюжину стрел. Качал он головой, не скрывая ехидства. «Карлсон, Карлсон, норвежец, говорите?» Адам молча кивнул с выражением строгости на лице. «Что-то фамилия ваша слишком уж норвежская. Хм...» Карикатурная прямо, что ли? Может, у вас и на этот счет объяснения есть? Хиксли Сиплера рассмеялся, похоже, проверяя Адама на выдержку. Вы уж слишком умны для студента коммерческого вуза. С таким острым желанием выделиться, вы вполне походите на баламута, способного совершить яркое преступление, а затем наблюдать, как несчастный суперинтендант недоумок пытается его разгадать. Мой друг ответил спокойно. «Я представлял ваш кругозор более широким, сэр». «Похоже, я сильно ошибался». Суперинтендант переменился в лице, будто жука проглотил. 26 лет назад в Норвегии не было фамилий», — продолжил Адам. «Каждый звался чьим-то сыном или дочерью. Мой отец, Эрик, носил фамилию Карлсон, потому что был сыном Карла. Но в год, когда ваш археолог Ховард Картер открыл захоронение Тутанхамона, из восемнадцатой династии Египта. Наше правительство впервые задумалось над тем, чтобы люди могли иметь собственные фамилии. Мой отец решил взять фамилию в честь моего деда. Адам поправил очки. «Таким образом, сэр, вы не найдете в моем древе ни одной подозрительной ветки, если считаете меня в чем-то виновным и вдруг захотите узнать, кто я и откуда родом». Хиксли зааплодировал. «У вас первоклассная маскировка, браво!» «Да, пожалуй, вы поднаторели в криминалистике. Для вас наше убийство, пожалуй, чересчур... М -м, примитивно». Его тон вновь стал отвратительно издевательским. «Спасибо, молодые люди. Вы пока свободны. Проводите их, констебль». Мы встали. Один из молодчиков, охранявших суперинтенданта во время нашей беседы, отлепился от стены, чтобы указать нам на дверь в которую мы и раньше имели честь многократно входить и выходить. Уже на пороге Адам вдруг притормозил и повернулся к суперинтенданту. Христос, если помните, сам свой крест нес, сказал он. Хиксли растянул губы, будто улыбнулся. Христос был Богом, а Качинский обычным человеком. А вы же говорите, крест тяжелый, и следов волочения по земле нет. Да упрямо тряхнул головой Адам. «Да, Тафил не был Христом, хоть и назван любимцем Бога. Но в жизни, мистер Хиксли, мы часто взваливаем на себя тяжести, которые выше наших сил, когда тому есть очень значительные причины. Короче говоря, Тео сам нес свой крест, но не из желания похвастать молодецкой силой. Найдите причину, найдете убийцу». Хиксли замер, как и я, не соображая, что имелось в виду. За нами закрыли дверь.